Глава 7. Бунт команды. Насколько же я был рад сейчас, что у меня хватило ума не спорить с капитаном по поводу того, чей клан первым высадится на планетоиде. Судя по всему, лёгкой прогулки не получилось. Всё пошло не по плану. И множество звездолётов первой волны полегло в жестоком столкновении с оказавшимся В этой же звёздной системе флота миллифатов в том числе были уничтожены главные калибры флота Кунг Вай Шишиша, единственный линкор и несколько тяжёлых крейсеров, обломки которых я и наблюдал сейчас на корабельном сканере. По-видимому, без утечки данных и предательства тут не обошлось, так как на месте выхода тяжёлых кораблей третьего ударного флота миллифаты заранее установили густую сеть гравитационных и термоядерных мин. Вон, некоторые из них по какой-то причине не сработали и болтались сейчас в космосе среди обломков звездолётов. Мелифаты тоже понесли ощутимые потери, судя по бесчисленным фрагментам однотипных небольших фрегатов, усеивающих ближний космос. Остатки этого флота, не более 200 звездолётов малых классов, сжались сейчас к планетоиду Урса-2а-2, укрывшись под энергетическим щитом космической крепости И находясь под прикрытием её многочисленных наземных батарей, основной же флот милеифатов, в котором я видел несколько тяжёлых крейсеров, необычные кластеры и соединённых вместе звездолётов, а также корабли вспомогательных классов, в данный момент вёл интенсивный бой с объединёнными флотилиями Гекко, пытающимися не дать противнику отойти к планетеоиду с его смертоносными батареями. Навык сканирования повышен до 9 уровня. Получен шестьдесят шестой уровень персонажа. Получено три свободных очка навыков. Суммарно накоплено пятнадцать очков. Кстати, о свободных очках. Я попытался вспомнить, прошло ли уже двадцать четыре часа с момента получения первых из них, или нет. В том смысле, грозила ли моему комару смерть, потеря части накопленных очков, или ничего страшного пока что не было. Точно, помню, что не распределял очки навыков с момента окончания перехода своего игрового класса на слышащий. Всё копил их для улучшения навыка сканирования. Хотел вложить сразу много, после того, как быстрый рост этого навыка на начальных уровнях замедлится. Ранее я не сильно заморачивался по этому поводу, полагая, что в любой момент успею это сделать. Но после того, как Шиамиру едва не разлетелся тысяча осколков, угробив за одно при аварии весь экипаж, Вопрос приобрел статус критически важного. Так прошли сутки или нет? Я задумался. По всем расчетам выходило, что прошло часов двадцать. От сердца сразу отлегло. Смерть грозила комару лишь обнулением шкалы прогресса. Тем не менее, дальше рисковать я не стал и вложил все накопленные очки в сканирование, поднимая этот навык до двадцать четвертого уровня. «Ого!» Насколько же сразу заметен стал результат произошедших изменений. На экране корабельного сканера картинка моментально стала более понятной и четкой, и я смог оценить текущую ситуацию в битве за планетоид. Судя по всему, Гекхо побеждали. Флот крупных кораблей-мелеефатов нес тяжелые потери, обстреливаемые минимум тремя флотилиями крейсеров Гекхо. И все дальше вынужденно отходил от спасительного планетоида. Бесчисленные же юркие перехватчики Гекхо С навали между звездолетами врага, глушили электронику и систему навигации мелиефатов, не давая противник выйти из боя и спастись бегством. Видел я и сохранившийся тяжелый крейсер Тинакуру, флагман третьего ударного флота, с которого командующий кунг Вайт Шишиш вел управление сражением. Я пересказал свои наблюдения собравшимся на мостике Гекху. Старый навигатор с громадными наушниками на своей мохнатой башке, внимательно вслушивавшийся в переговоры во флотском канале, подтвердил мои наблюдения. Так и есть. Несмотря на тяжелейшие потери с нашей стороны, на самом начальном этапе сражения битва уже практически выиграна. Основная задача сейчас не упустить наиболее ценные корабли Меллифатов. И кунг орёт благим матом, обещая поголовно казнить всех пилотов-перехватчиков, если хоть один из крейсеров-мелеэфатов сумеет сбежать из боя. Вот только пугает информация о скором прибытии подкрепления к мелеэфатам», продолжил Дмитрий Желтов, тоже внимательно слушающий переговоры в общем канале флота. «А еще в групповом канале Лэн Кура Витор, командующий 18-й флотилией, требует от нашего Шиомиру сменить направление движения и вернуться в строй, так как мы слишком удалились от основной группы звездолетов и выпали из формации». «Так возвращайся!» — сполошился капитан. «Не хватало нам еще обвинений в неподчинении». «Не могу! Вон то звено из четырех фрегатов-мелифатов!» Пилот указал на группу красных отметок на тактической карте. «Стартовал от планетоиды, целенаправленно отрезают нас от основной флотилии. И уйти в сторону я не могу, так как при этом выйду из облака обломков и сразу попаду под огонь батареи с крепости. Остается лишь топить вдаль на полной скорости». поворачиваться от разбитых кораблей и надеяться, что фрегаты потеряют к нам интерес и отстанут. Собственно, так и вышло. Через пару минут бесплодной погони за оказавшимся чрезмерно шустрым и юрким челноком, вражеские фрегаты дружно развернулись, направившись в сторону спасительного щита крепости и её защитных батарей. В результате данных манёвров наш "Миро" оказался чёрт где, в плотном поле обломков после прошедшего боя. И очень далеко от ближайших союзных кораблей. Как враги, так и командование потеряли к нам всяческий интерес, переключившись на другие звездолёты и более важные события. И капитан, и пилот, и навигатор продолжали слушать переговоры во флотском канале. В какой-то момент дружно ахнув и зарычав, высказывая серьёзнейшее удивление. Затем все трое, перебивая друг друга и запинаясь от волнения, хором стали кричать: что Кунг Вайт-Шишиш только что отдал крайне неожиданный приказ оставить недобитые тяжелые корабли Мелиефатов и готовиться к решительному штурму планетоида. По словам командующего, пришло подтверждение от разведки, не позднее, чем через четверть Умми, к Мелиефатам прибудет подкрепление. Сюда движется порядка 40 крейсеров и более трех сотен кораблей более мелких классов. Этой силы не хватит, чтобы победить собравшийся флот Гекхо в честном сражении. На более чем достаточно, чтобы встать возле планетеoida под защитой тяжёлых батарей крепости и не дать высадить десант. Вот же чёрт, неужели Кунг не понимает, что это будет просто мясо? прокричал Дмитрий Желтов взволнованно, с досадой даже стукнув кулаком по приборной панели. Пока невыведенные из строя перехватчики и другие мелкие корабли милейфатов предназначены обездвиживать наши тяжелые звездолеты и превращать их в легкие мишени для наземных батарей, атака на планетоид приведет к огромным потерям. У командующего просто нет выбора. С грустью проговорил старый Аюх, опуская голову. Или высадить десант и захватить вражескую крепость, пусть даже ценой огромных потерь, или развернуться и уйти. изнав поражение в самой первой же битве в новом звании командира множества отрядов, зная характер Кунг Вай Чышиши, он скорее положит все до последнего союзные корабли в отчаянной попытке победить, чем отступит. В этом вопросе я был полностью согласен с опытным и мудрым навигатором. Командующий без колебаний пожертвует всеми своими подчинёнными, если это даст ему хоть самый призрачный шанс одержать принципиальнейшую победу. И пока все остальные в помещении задумчиво молчали, переваривая эту тревожную информацию, я подошёл к корабельному сканеру. Выведенный на экран тот самый планетоид, который мы должны были взять любой ценой, я начал колдовать с настройками сканирования. Примерно такое я уже делал ранее, когда Урастух просил меня отсеять неинтересные с точки зрения разработки астероиды. Но сейчас я остановил несколько другие настройки сканера. Меня интересовали источники повышенной радиации, плотность электромагнитных полей, анализ структуры небесного тела, а также градиенты температуры и плотности. Пришлось совмещать результаты разных анализов, пересканировать несколько раз какие-то показавшиеся мне подозрительными участки, прежде чем я смог составить более-менее целостную картину в ражской базе. Навык сканирование повышен до 25 уровня. Навык электроника повышен до 45 уровня. Навык электроника повышен до 46 уровня. Итак, что мы имеем? Космическое тело неправильной формы, которое при всём желании не получилось бы назвать сферическим. Скорее вытянутый неровный многогранник километров 38 по самой длинной оси, изpecчённый кратерами и трещинами. А также с несколькими высоченными наростами, возвышающимися над поверхностью планетоида на многие километры. Сама крепость Мелифатов находилась глубоко внутри этого космического тела, надёжно укрытая от ударов из космоса многокилометровой толщей прочной породы. На поверхности же я насчитал 6 огромных генераторов единого на весь планетоид защитного поля и порядка 170 батарей с подвижными огромными турелями. Выглядело всё это очень и очень внушительно. Как бы подступиться к такому крепкому орешку? Я так и эдак вертел картинку, рассматривая небесное тело со всех сторон. Решение пришло, когда я задал компьютеру задачу показать сектора обстрела всех этих 170 батарей. Да, наземные батареи прекрасно дополняли и прикрывали друг друга. Их сектора стрельбы многократно пересекались. Но из-за неровностей рельефа в защите планетоида имелась парочка слабых мест. Так те самые шпили и наросты закрывали собой большие участки космоса для некоторых батарей. В результате я обнаружил узкий шировой сектор, прикрываемый лишь одной батареей. И если эту самую единственную защитную батарею каким-либо образом уничтожить, Ничто больше не мешало Гекко высадить с этой стороны на планетой десант и за счёт огромного преимущества в численности бойцов быстро подавить любое сопротивление. Вот только чем возможно уничтожить внушительных размеров и наверняка очень крепкую башню с лазерными пушками, к тому же прикрытую сверху защитным экраном. Установленных нашей миру орудий тут явно недостаточно. Требовалось что-то гораздо более убойное и мощное. Мой взгляд зацепился за так и болтающиеся в космосе среди обломков мины, оставшейся после подрыва линкора Грох Увач и других кораблей. Подобного термоядерного или мощнейшего гравитационного заряда наверняка хватило бы для выполнения данной задачи. Оставалось лишь решить вопрос с доставкой. Хотя, чем сам челнок не средство доставки, поцепить такой заряд стрелой манипулятором или гравитационным захватом разобраться с причиной не срабатывания детонатора и на полной скорости направить шамиру к планетоиду, а затем врезаться в башню с батареями. Защитники крепости явно не ждут такого от одинокого выпавшего из боя грузовика. Так что может и получиться из-за эффекта неожиданности. Да, минус 1. Грузопассажирский челнок. Но это совершенно мизерная цена за возможность прорыва вражеской обороны и захвата третьим ударным флотом крепости Мелифатов. Даже в реальной жизни, когда на кону стояла победа в важнейшей битве, находились герои, готовые пожертвовать собой ради спасения боевых товарищей и общей победы. А тут и вовсе была игра. Так что смерть грозила нам всем лишь 15-минутной задержкой с последующим возрождением на точке респауна. Командующий же флотом наверняка оценит такую жертву, которая позволила флоту победить и выплатит компенсацию владельцу челнока за потерянное имущество. Поэтому решение пожертвовать кораблём и открыть десанту дорогу к планетоиду выглядело для меня не просто оправданным, но однозначно правильным. Однако, стоило мне рассказать о своей идее, как я встретил неожиданно, просто граничащее с истерикой упорство капитана Урастукша. Ты с ума сошёл, Камар. Мой шамир стоит 7 миллионов кристаллов, плюс оборудование на нём ещё на 4 миллиона. Ты просто не знаешь моего скупого родственника Вайт Шишиша. Он никогда не согласится компенсировать мне такие потери. Я буду разорен. По мне пусть лучше наш флот отступит, и эта дурацкая война скорее закончится, чем я останусь без штанов. Поэтому нет, нет, еще раз нет. Известность повышена до 57, авторитет повышен до 32. Судя по этим выскочившим сообщениям, Не все присутствующие при этом споре члены экипажа поддерживали точку зрения капитана. И моя самобиственная идея, кое кому пришлось по вкусу. Дмитрий Желтов, сняв наушники и перейдя на наш родной язык, даже предложил мне вдвоём укокошить всех гекхо на капитанском мостике, запереть изнутри прочной бронированной двери и проделать всё самим, без этого упрямого аристократа и его приспешников. Но я, естественно, отказался. слишком хорошо помнил историю с убийством членами тёмной фракции четырёх сюзеренов на морском пароме и знал, что закончилось всё в итоге казнью повинвшихся, причём в реальном мире, плюс огромными выплатами их фракции компенсации за смерть Гэку. Умирать по-настоящему мне, естественно, не было никакого желания, поэтому я попросил Дмитрия успокоиться и не озвучивать вслух такие крамольные мысли. И тут в дверях со стороны общего коридора показалась разъярённая у линетар, с ходу набросившаяся на нашего капитана с кулаками, упрёками и руганью. Признаться, даже не все произносимые ею ругательства я до этого слышал, и вообще несколько опешил от напора обычно спокойной и рассудительной торговки. Да и растерявшийся капитан тоже не сразу понял причину гнева своей невесты. Улинежа билась в истерике, размахивала руками, топала ногами и кричала, что отказывается подчиняться столь трусливому и жалкому капитану. Оказалось, что кто-то из находящихся на капитанском мостике включил громкую связь, и все наши споры были слышны членам экипажа шиомиру. Слова капитана Урас Тукша про нежелание жертвовать собственным кораблём ради общей победы были восприняты командой Гекко крайне неодобрительно. И не только одна Лишулина сейчас ругала капитана и призывала его к активным действиям. Подозревая, что и без того не блестящая авторитет капитана, ещё сильнее просел, и от желанного статуса герцог урастухше теперь отделяло куда больше расстояние. С трудом вытолкнув опирающуюся и продолжающую высказывать своё недовольство Улине, наш капитан запер изнутри двери в рубку и развернулся, почему-то выплеснув свой гнев на меня. Камар «Я знаю, ты нарочно это сделал, чтобы выставить меня в глупом виде перед командой!» «Все, не можешь простить мне того, что я не стал продлевать твой контракт!» «Чего? Я-то тут при чем?» Я аж задохнулся от справедливого возмущения и набрал побольше воздуха, собираясь высказаться. К счастью, оправдываться мне не пришлось. Пожилой навигатор Аюх шагнул вперед, заслоняя меня с собой. «Успокойся, Урас. Человек-комар тут совершенно ни при чем». Это сделал я. «Что? Ты?» Наш аристократ-неудачник аж отшатнулся. Настолько неожиданными и шокирующими стали для него слова уважаемого навигатора. «Но зачем, Аюх?» «Хотел помешать тебе, совершить главную ошибку в твоей жизни. Ты столько рассказывал мне о своих планах проявить себя, заслужить славу и всеобщее уважение, стать гордостью своего клана, Вай-де-Тухш!» «Так вот...» Только что был тот самый шанс, которого ты так долго ждал, но ты этот шанс упустил. Как и разочаровавшийся в тебе невесту. Как уважение к команде. Лично я схожу в ближайшем космопорту. Урастух грозно оскалил клыки и долго буравил взглядом своего взбунтовавшегося подчинённого, но затем обернулся на запертую дверь, в которую продолжала долбиться Улена. Встряхнул своей косматой башкой, И прорычал так, что эхо от его голоса многократно отразилось от стен. Ничего я не упустил. Я вовсе не отказывался становиться героем, просто хотел поступить по-другому. Мы взорвём эту батарею Милейфатов, откроем дорогу Дешанту и прославимся, но при этом сохраним ша миру. Мой план отличается от того, что предлагал Камар. Мы сядем на планетоид и доставим активированную мину на погрузчике. Сами же благополучно взлетим и уйдём из зоны поражения. Дмитрий, разворачивай чулнок.